Глава десятая. «Хочу напомнить одну вещь», — подал голос Саймон. «Лекарства от вампиризма пока не существует». «Да, верно», — мрачно подтвердил Алекс. «Тот, кого укусят, будет ликвидирован, так что будьте осторожны». Обеспокоенно предупредил он. «Если получите ранение, старайтесь, чтобы в рану не попала их кровь». иначе заражение неминуемо. Помните, что вампиры очень живучи, и самый надёжный способ убить их — отрубить голову или снести её разрывными пулями. «Убивать всё, что движется», — отдал приказ Алекс. «И даже сторожа?» — дотошно уточнила Ника. «Сторож, скорее всего, тоже вампир, но прежде чем его нейтрализовать, мы это проверим», — успокоил её Алекс. «А как мы это проверим?» не унималась девушка. «Тебе придётся его раздеть и тщательно осмотреть, нет ли на нём следов от укусов», — с иронией просветил её Саймон. «А если у него была бурная ночь и ты обнаружишь на нём царапины и засосы, то пусть оправдывается, как сможет», — ехидно прищурился он. «Сам его раздевай», — парировала Ника. «Глядишь, может и личная жизнь наладится». Саймон хотел было возразить, что его ориентацию она уже прочувствовала на себе, но под грозным взглядом Алекса решил попридержать язык. «Так, всем успокоиться», — вмешался в их дебаты Алекс. «Любовь моя, ты, наверное, уже забыла, что у вампиров, в том числе у недавно зараженных, зрачки багрового цвета. Тогда, год назад, у меня была другая задача — тебя спасти. А в их зрачки я не всматривалась». проворчала Ника. «К тому же темно тогда было. Сейчас тоже скоро стемнеет», отметил Алекс. «Поэтому будьте очень внимательными. Наша задача — полное уничтожение вампиров в этой местности. То, что останется от них после зачистки, все следы и останки уберут наши польские друзья». «Хантер, что ты делаешь?» Все же не выдержав, задал вопрос Алекс. «Призываю удачу». Невозмутимо ответил старейшина, продолжая пританцовывать и выделывать странные пасы руками. «Мы сейчас не на конкурсе песен и плясок диких народностей, Хантер. Так что угомонись, пожалуйста, и бери оружие», — потребовал Алекс, едва сдерживаясь, чтобы не запереть этого эксцентричного типа в фургоне, предварительно связав его по рукам и ногам. «Ангельское терпение требует огромной силы, не так ли, Алекс?» Почувствовав его раздражение, хитро подмигнул новой старейшина, все же останавливаясь. Алекс протянул ему автомат, но Хантер отверг это оружие гордым жестом. «Я уже вооружен», заявил он, вытаскивая из-под полы своего широкого плаща деревянный меч, наспех выструганный из какого-то полена. Ника, Дмитрий и Саймон переглянулись между собой, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху. Алексу уже было не так весело. Он был здесь за главного, и отвечать за жизнь этого странного, невыносимого типа предстояло тоже ему. «Хантер, пожалуйста, фургон набит вооружением. Выбирай что угодно, только выбрось подальше эту палку», взмолился Алекс. «Или я запру тебя в машине», — пригрозил он. «Нет», — отрезал Хантер. «Я понимаю. Если палить по воробьям, есть шанс завалить медведя». «Нам мне не нужно ваше оружие». «Хантер, возьми хотя бы пистолет», — вмешался в дебаты Дмитрий. «Это для твоей же безопасности». «Не гоношитесь, ребятки. Я не первый день замужем». Присёк их попытки помочь Хантер. Решительно вскинув обструганную палку наперевес, он зашагал вперёд, и скорые очертания его худенько-серой фигуры скрылись в зарослях. «Как вы думаете...» «В ордене сильно расстроится из-за потери этого бойца», озадаченно нахмурился Алекс. «В любом случае ты сделал все, что мог», попыталась утешить его Ника. Неторопливый ночной ветерок нежно перебирал траву и листики деревьев. Ника вдруг отметила, что если бы не это слабое шуршание, в воздухе висела бы полная тишина. Не было слышно ни стрекота сверчков и кузнечиков. Ни воя волков, ни уханье птиц. Казалось, все живое притихло, затаилось в ожидании исхода битвы добрых и злых сел На душе у девушки было неспокойно. Возможно, причиной тому была мощная негативная энергетика, исходящая от замка. А может быть, сознание того, что ей еще не приходилось сражаться с вампирами. Но за ее спиной в ножнах висел японский клинок — катана. а правая ладонь обхватывала рукоятку любимой Беретты. Отбросив прочь все страхи, тревоги и сомнения, она глубоко вдохнула свежего, бодрящего лесного воздуха и зашагала вслед за своими друзьями. Она их не подведёт ни за что на свете.